Эльф заткнул бесполезный пока пульт за пояс штанов и деловито зашагал к уже выбравшимся на поляну экскаватору. «Отвлекай пока», — напомнил он, — «побегай у него перед мордой, только смотри, под ковш не угоди». «Угу», — буркнул генерал как можно безразличнее. Бегать перед мордой экскаватора оказалось настолько же утомительным занятием, сколь и небезопасным. Первое же забегание едва не закончилось трагически, Монстр резко выпрямил полусогнутый ковш, одновременно подавшись вперед, и задел плечо генерала. Тот кубарем полетел в траву, совершенно ошарашенный, еще в падении, сообразив, что придется молниеносно вскакивать, невзирая на боль, и убираться метров на двадцать в сторону. Сообразил он правильно. С двухсекундной задержкой в место, где он приземлился, впечатался ковш, похожий на гигантский железный кулак. Экскаватор умел двигаться быстрее, чем казалось сначала, но все же недостаточно быстро для готового к сюрпризам живого, особенно такого шустрого и проворного, как подросток, обучающийся на ведьмака. Теперь генерал позволял себе забегание в зону досягаемости ковша только на противоходе и только на секунду-две. Вскоре он отследил эльфа. Тот потихоньку зашел экскаватору сзади вскарабкался на развесистую липу и сиганул прямо на кожук двигателя над кормой. Чудовище взремело громче и отчаянно крутануло башней корпусом. Молодой дубок на самой опушке вывернулся из почвы с корнями, еще от двух деревьев по толще остались только обломанные щербатые стволы в рост человека. Тут генерал сообразил, что от резкого движения ковш монстра на несколько секунд завяз в чаще. Прежде чем генерал опомнился, ноги уже доставили его вплотную к экскаватору прямо к широченной гусенице. Все естество ведьмочонка захлестнуло азартом, пьянящим азартом схватки и удивительной уверенностью в своей быстроте и ловкости. В три движения он буквально взлетел к кабине и едва не поплатился за это. Доселе запертая дверь кабины вдруг резко распахнулась. Окажись генерал на полшага ближе к краю, его смахнуло бы прямо под чудовищную шипастую гусеницу. А так только сбило с ног, он успел уцепиться за поручень у штатной лесенки и повис, навалившись грудью на платформу перед кабиной. Ноги болтались совсем рядом с вентиляционной диафрагмой. Генерал явственно ощущал тепло и вибрацию работающего двигателя. Но нет худа без добра. В открывшуюся дверь немедленно проник эльф и тут же принялся колдовать над бортовым пультом монстра. Не успел генерал вскарабкаться обратно на площадку, как рев двигателя стал равномернее и как-то послушнее, судорожные рывки прекратились. — Все! — объявил эльф сверху. — Если хочешь, залезай ко мне. Генерал с удовольствием повиновался. Эльф вольготно сидел в кресле, положив руки на рычаги. Переносной пульт лежал на полу рядом поверх резинового коврика. Уверенно двигая рычагами, эльф освободил ковш и перевел его в походное положение, вытянул сначала вперед, а потом согнул тягу посередине, подобрал ковш почти под лобовой кожух. И в этот же самый миг, с проложенной экскаватором просеки на поляну, сигая по кочкам, вырвался джип Весемира. Помимо старого ведьмака в салоне был еще кто-то. Эльф неторопливо встал и вышел наружу, на площадку. «Бах! Сам Весемир! Мое почтение!» – поздоровался он. «Устрахов! Что тут у вас, жизнь забери, происходит?» Весемир тоже поспешил выбраться наружу и требовательно глядел на эльфа снизу вверх. «Да вот экскаватор самовольничает. Сбежал с марушского карьера, бедокурить в парке принялся. Рановинора чуть не погубил. Как он там, кстати?» «Лежит», — буркнул Весемир, недоверчиво склоняя голову. Один из моих вышел на него посмотреть. «Генерал, ты в порядке?» «Да, учитель», — заверил генерал слегка дрогнувшим голосом. Эльф по имени Устерхоф неожиданно протянул руку и не сильно ткнул генерала в плечо. «А парень-то молочина, Весемир, очень мне помог. Ставь ему отлично, не ошибешься. Из него получится настоящий ведьмак чего это ты взял? Весемир немного смягчился. — Видно. Соплей не пускал. Рановинора без колебаний вашим зельем лечить взялся. Не боялся, но и в самые пекла без нужды не лез. Из таких и вырастают настоящие ведьмаки. Уж я-то в этом толк знаю, ты ведь в курсе. — А что с этим? Весемир указал головой на экскаватор. — Что-то серьезное? — Не особо. Рановинор пульт вырубил. А этот не будь дурак заблокировал все входные порты, включая дистанционку. — А ограничители? Да кто на них смотрит, на прирученных машинах-то? — А надо смотреть, — вздохнул Весемир. — Половину всех бед сами и провоцируете. А потом жалуетесь, где, мол, были ведьмаки? — Разберемся, Весемир. Подвезешь нас? Ранавинора устроить надо. — Садитесь.